Книга 3. Игра в подкидного дурака. Глава 1. Политика Людовика XIV и шутки господина Дортаньяна. Прошло ещё 10 лет. За это время во Франции произошли грандиозные перемены. Людовик подрос и поставил всех и вся на уши. Засаранец Тихоня превратился в грозного короля. Первым, кто почувствовал это на своей заднице, был кардинал Мазарени. Вонючий итальянский козёл, пошёл вон, сказал ему однажды Людовик. Раз ты кардинал, то и убирайся в Ватикан, а здесь тебе не место. Я уже не маленький, обойдусь без усатых нянек. В тот же день Бедному Мазарине надавали под зад, накостыляли по шее и точно помойного кота выкинули за пределы Франции. Вскоре он умер от огорчения. Лувр, который при Мазарине напоминал пустой склеп при Людовике, совершенно преобразился. Во дворец набилось столько народу, что плюнуть было некуда создавая видимость кипучей деятельности, придворные, как пчёлы, сновали туда и сюда. На самом же деле, они только и делали, что били баклуши. Да и что им беднягам было делать? Что может делать человек, назначенный хранителем королевских носков? Ну понюхать их может, но заштопать, если прохудиятся? Или хранитель королевской шляпы этому и подобно, хоть ложись да помирай со скуки. Раз в неделю щёточкой шляпу почистит, и вся работа. Примерно те же обязанности были и у хранителей штанов, платков и королевских бычков. Пожалуй, самая хлопотная должность была у смотрителя ночного горшка. Король щедро вознаграждал своих придворных, Придворные получали космическую зарплату, астрономические премии и фантастические подарки. А чтобы они не скучали, королю устраивал праздники и балы, маскарады и охоты, турниры и спектакли, балеты и фейерверки для любителей острых ощущений, войны. Читатель может подумать, что Людовик был настоящий балбес. Если расплодил вокруг себя столько дармоедов, вот тут-то он и ошибётся. Котелок у короля варил как надо. Людовик Борбон не желал умирать от яда, как Карл IX, или от кинжала, как Генрих III и Генрих IV. Людовик XIV решил вырвать с корнем крапиву измены. Кто устраивает заговор? Дворяне, недовольные своим материальным положением, прокутят все денежки, а потом давай бунтовать. Трудоустроив недовольную знать, король тем самым купил её с потрохами. Нечего этим дворянишкам отсиживаться за стенами замков, где в их тупые головы могут прийти бунтарские мысли. Пусть лучше будут при дворе, на виду у его величества и префекта полиции. А кроме префекта имеются еще и доносчики, тайные осведомители. Ни один заговор не успеет созреть, как его уже чик, и, не дожидаясь урожая, срежет под корень. Это и есть политика, господа. Вот таким мудрым политиком был Людовик XIV. Правда, чтобы содержать такую ораву придворных, приходилось драть по три шкуры с французского крестьянина. А если он вдруг взбунтуется, и такое бывало, то пожалуйте на виселицу ворон кормить, если не желаете кормить короля и придворных. Крестьянские вилы против мушкетов и пушек королевских солдат оружие серьёзное. Смешно, прямо скажем, оружие. Внук великого Генриха IV Был очень весёлый король, лично участвовал в маскарадах, танцевал в балете Танец маленьких лебедей, а потом охотился за большими. Самым большим его увлечением были фаворитки. Фаворита Клюдовик менял чаще, чем нижнее бельё, присытившись просто симпотными мордуленцами, он стал искать чего-нибудь эдакое, особенное. Так он обратил внимание на одну придворную даму, Луизу де Лавальер. Эдакое в ней было то, что Луиза хромала как раскованная лошадь и при ходьбе переваливалась, как косолапая утка. Как говорится, на вкус и цвет товарищей нет, кому что нравится. Одним мужчинам нравятся худенькие другим полненькие, а третьим кривенькие, горбатенькие, лысенькие и убогонькие. Его величество Людовик, без сомнения, принадлежал к этим третьим. Случилось так, что из-за этой стервозы Лавальера у Дортаньяна вышли крупные неприятности. Да и её появление при дворе нашему другу жилось как у христа за пазухой. Оклад у капитана мушкетеров был солидный, солдаты его уважали. Придворных Д'Артаньян открыто презирал, называя их лизоблюдами и хреноделами. Любил капитан шутки. Возьмет, к примеру, и спрячет королевскую трость. Король собирается на прогулку, а трости нет как нет. Бедный хранитель трости с ног собьется, бегает по лувру, как ошпаренная собака — Вы не видали королевскую трость, деревянную такую. И куда я её засунул? А ему, себе в задницу, наверное. И давай хохотать, а не счастному хранителю хоть плачь. И король ему ещё шею намылит. Я тебе за что бабки плачу, огрызок, орёт король. Ты что, перетрудился, сволочь? С тростью он управиться не может. Не умеешь работать с тростью? Я тебя с кайлом научу. На лесопавал пойдёшь, свинья зажравшаяся, или развлекался так? Подзовёт к себе солдата и текст ему: "Передайте господину Перпиньяку, что его король вызывает". Солдат бежит к Перпиньяку, а Перпиньяк ещё быстрее бежит к королю. "По меня звали ваше величество?" "Нет?" удивляется король. "С чего вы взяли?" Перпиньяк извиняется, и раскланявшись уходит. Через 5 минут Дортаньян засылает кого-нибудь из придворных с тем же поручением. Перпиньяк опять идёт к королю. Вы меня звали, ваше величество? Это опять вы раздражает король. Вы что, придурок? Идите отсюда к чёртовой матери, никто вас не звал. Растерянный Перпиньяк с нервным тиком выходит из кабинета. Через 5 минут уже сам Дортаньян подходит к Перпиньяку и на полном серьёзе говорит: "Господин Перпиньяк, Его Величество Людовик XIV требует вас немедленно к себе, срочно". Перпиньяк с минуту колеблется, но как не поверить самому капитану мушкетеров, и он в третий раз идёт к королю, а король только рычит от бешенства. После этого Дортаньян приходит к королю, Ваше величество, вам не кажется, что господин Перпиньек какой-то шизанутый? И взгляд у него как у бешеной коровы. Да, заметил, удивляется король. Он меня сегодня просто достал. Так и лезет в морду. В дурдом его отправить, что ли? Ваше величество, давайте с ним сначала поговорим. Может, у человека беда какая? заступается Дортаньян. Ну что ж, вы правы, соглашается король. Эй, кто там? Позовите сюда Перпеньяка. Придворный бежит за Перпеньяком. Тот не идёт. Проходит минут 5. Король посылает второго придворного: "Мочалкой по черепу, Людовик теряет терпение. Притащите сюда немедленно эту сволочь!" И господина Перпеньяка приваливают за ноги. "Ты что же это, собака, хлопанная, делаешь?" беснуется король. «Когда не надо, он тут околачивается, глазам не мазолит, а когда его зовут, так он в прятки играет. Ты что, ненормальный? Или у тебя беда какая? Отвечай!» «Нету беды», — лопочет перепуганный Перпиньяк. «Ах, нету!» «Но теперь будет, — бушует разгневанный король. Будет теперь твое имя Беда, фамилия Горе, а отчество Разнесчастное!» В Сыпти ему сотню плитей и в Бастилию крыс кормить. Однако и на старуху бывает проруха. Однажды Д'Артаньян имел неосторожность подшутить над фавориткой короля Луизой де Лавальер, назвав её колченогой кобылой. Фаворитка обиделась и возненавидела нашего гасконца лютой ненавистью. Начала кликать на него королю, почём зря. Кароль, до этого уважавший Дортаньяна как настоящего профессионала, стал относиться к нему всё холоднее и холоднее и в конце концов решил отправить его куда-нибудь подальше со двора, с глаз долой.